Проведите черту. Что не делает человека хуже самого себя, то и жизнь его не делает хуже. Марк Аврелий, римский император. Автомобильная компания Джона Де Лореана развалилась, когда сошлись воедино его непомерные амбиции, небрежность, нарциссизм, жадность и плохое управление. Как, по-вашему, отреагировал Де Лориан, когда стали поступать плохие новости и начала проявляться общая картина? Смиренно принял очевидное? Признал ошибки, о которых говорили недовольные сотрудники? Смог поразмышлять хотя бы немного об ошибках и решениях, которые принесли массу неприятностей ему, инвесторам и работникам? Разумеется, нет. Вместо этого он запустил серию событий, которая завершилась сделкой по сбыту наркотиков на 60 миллионов долларов и последующим арестом. Да-да. После того, как компания начала рушиться, практически исключительно из-за непрофессионального стиля управления самого Делориана, он решил, что лучший способ сохранить ее — привлечь финансы, посредством незаконной поставки 100 килограммов кокаина. Правда, после публичного и весьма постыдного ареста Джона Делориана все-таки оправдали, из-за довольно неправдоподобного аргумента о провокации. Хотя на известном видео он держит пакет с кокаином и произносит с легким волнением «Эта штука не хуже золота». Нет никаких сомнений, кто уничтожил Джона Делориана. Так же ясно, кто именно усугубил ситуацию. Ответ — он сам. Делориан оказался в яме и продолжал углублять ее, пока не прошел весь путь до ада. Если бы только он остановился, если бы только сказал однажды «И вот этим человеком я хочу быть», Люди постоянно совершают ошибки. Они создают компании, считая, что смогут ими управлять. Их смелые представления о будущем оказываются чересчур фантастичными. Это нормально. Именно это и означает быть предпринимателем, творческим человеком или даже управленцем. Мы рискуем, мы портим дело. Когда мы связываем свою личность и работу, Нас беспокоит, что неудача любого рода плохо охарактеризует нас как личность. Это страх взять на себя ответственность, признать, что мы напортачили. Это ловушка невозвратных затрат. Мы рискуем деньгами и благополучной жизнью, а в результате делаем все только намного хуже. Может показаться, что стены смыкаются может показаться, что вас предали или украли дело всей жизни. Это нерациональные, хорошие эмоции, которые подводят к рациональным, хорошим решениям. Эго спрашивает, почему это происходит со мной? Как мне спасти ситуацию и доказать всем, что я велик настолько, насколько они думают? Это животный страх, перед малейшим проявлением слабости. Вы видели такое. Вы отчаянно сражались, делая при этом только хуже. Это не путь к большим делам. Стива Джобса когда-то уволили из Эппл. И в этом на сто процентов был виноват он сам. В свете последующих успехов решение Совета директоров об его увольнении выглядит плохим. Но в тот момент Джобс был просто неуправляем. Его эго однозначно вышло из-под контроля. Если бы вы были Джоном Скалли и Сео Эппл, вы бы тоже уволили ту версию Стива Джобса и были бы правы. И реакцию Джобса можно понять. Он плакал, он боролся. Когда он проиграл, то оставил себе одну акцию Эппл, а остальные продал и поклялся никогда больше не думать об этой компании. Но потом создал новый бизнес и вложил в него всю свою жизнь. Он постарался как можно лучше поработать над ошибками управления, которые лежали в основании его первой неудачи. Потом он запустил еще одну компанию — Pixar. Стив Джобс, знаменитый эгоцентрист, который парковался на местах для инвалидов просто потому, что мог себе это позволить, в критический момент отреагировал удивительным образом, странным для руководителей, убежденных в своей гениальности. Он вкалывал, пока не только снова не показал себя, но и в значительной степени не исправил недостатки, вызвавшие его падение. Успешные или влиятельные люди нечасто способны на такое, и не в моменты душераздирающих провалов. Примером является Дов Чарни, основатель компании по выпуску и продаже одежды American Apparel. После 300-миллионных убытков и многочисленных скандалов фирма предложила ему выбор: уйти с поста CEO стать творческим консультантом с большой зарплатой или уволиться. Он отверг оба варианта и выбрал третий, тот, что был намного хуже. Он обратился в суд, рискнул своим участием в капитале компании и примкнул к одному хедж-фонду, чтобы начать захват. Суд по настоянию Чарни рассмотрел его действия, однако ни к чему хорошему это не привело. Его личная жизнь выплеснулась на странице газет, вскрылись неприятные подробности. Юрист, выбранный Довом для судебных процессов, оказался тем же человеком, который чуть не полдюжину раз подавал в суд на Чарни за сексуальные домогательства и финансовые нарушения. Когда-то Дов обвинял его в шантаже и ложных требованиях, а теперь им пришлось действовать вместе. На разбирательство American Apparel потратило более 10 миллионов долларов. Судья вынес запретительный приказ. Продажи упали. Чтобы остаться на плаву, компания начала увольнять фабричных работников и давних сотрудников, как раз тех, за которых Чарни, по его словам, боролся. Через год компания обанкротилась, без денег остался и он сам также действовал когда то и дискредитированный древнегреческий государственный деятель и полководец алкивиат во время пилопонесской войны он сражался за свою родину афины затем изгнанный за пьяное преступление которое он возможно совершил а возможно и нет он перешел на сторону Спарты, заклятого врага афин потом он перебежал к персам врагам обоих греческих полисов. Наконец он вернулся в Афины, где его амбициозные планы по вторжению на Сицилию довели Афинен до окончательной гибели. Эго убивает то, что мы любим, а иногда оно близко к тому, чтобы убить и нас. Интересно, что мудрые слова на эту тему имеются у Александра Гамильтона, того из отцов-основателей США, конец которого был самым трагичным и несправедливым. «Если бы только он мог вспомнить свой совет перед роковой дуэлью. Действуй с мужеством и честью», — писал он одному расстроенному другу, который сам был виноват в своих серьезных финансовых и юридических проблемах. Если нельзя разумно надеяться, что благополучно выпутаешься, не ныряй глубже. Имей мужество остановиться. Остановиться. Речь не о том, что людям надо бросить все. Борец, который не способен похлопать рукой по ковру в знак сдачи, или боксер, который не может признать, что пора уходить из спорта, получают серьезные травмы. Нужно уметь увидеть картину целиком. Но если управляет эго, то кто это сделает? Допустим, вы потерпели неудачу, и допустим даже, что по своей вине. Бывает. Иногда это выносится и на публику, и это совсем не весело. Остаются вопросы. Вы собираетесь усугубить ситуацию? Или намерены выкарабкаться, не утратив достоинство Хотите жить, чтобы и завтра бороться? Когда команда на площадке ведет себя так, будто собирается проиграть матч, тренер выстраивает игроков не для того, чтобы солгать им. Он напоминает им, кто они, на что способны, и призывает после перерыва воплотить это в жизнь с победой или чудом в голове хорошая команда сделает все возможное чтобы закончить игру по высшему разряду и разделить игровое время с другими игроками, которые играют нерегулярно, а иногда они даже возвращаются и побеждают. Большая часть проблем приходящие если только вы сами не устроите иного выздоровление это цепочка шашков один за другим, если только ваше лекарство не окажется хуже болезни. Только эго полагает, что смущение или неудача – нечто большее, чем есть на самом деле. В истории полно людей, которые пережили грубые унижения и вернулись к долгой и впечатляющей карьере. Политики, проигравшие выборы или потерявшие пост по неосторожности, но вернувшиеся к власти через некоторое время, актеры, чьи фильмы провалились, литераторы, с которыми случился писательский кризис, опростоволосившиеся знаменитости, совершившие ошибки родители, предприниматели со споткнувшимися компаниями, уволенные руководители, убранные из основного состава спортсмены, люди, которые чересчур шиковали на максимуме рынка, Все они ощущали неудачу, как и мы. Когда мы проигрываем, у нас есть выбор. Сделать ситуацию проигрышной для себя и всех вовлеченных или проигрышной, а затем победной. Потому что в жизни вы будете проигрывать. Это факт. В какой-то момент врач объявит время смерти. Так будет. Эго говорит, что мы — неколебимый объект, непреодолимая сила. Это заблуждение вызывает проблемы. Оно реагирует на неудачи и напасти нарушениями правил, ставить на какую-то безумную схему, налегать на закулисные махинации или молитвы, хотя именно это и привело вас к неприятностям в первый раз. В любой момент жизненного цикла мы можем стремиться, преуспевать или терпеть неудачу, хотя сейчас мы и так внизу. Умом мы понимаем, что любые позиции временны, что они ничего не говорят о вашей ценности как личности. Когда успех по какой-то причине начинает выскальзывать из пальцев, не нужно вцепляться в него так сильно, чтобы он разлетелся на куски. Нужно понять, что пора возвратиться к стадии устремлений. Вы должны вернуться к исходным принципам и успешному опыту. «Тот, кто боится смерти, никогда не сделает ничего достойного живого человека», сказал как-то Сенека. Понимаете эти слова так? Тот, кто ничего не делает, чтобы избежать неудачи, почти наверняка сделает что-то достойное неудачи. Единственная настоящая неудача — отказаться от своих принципов. Убить то, что ты любишь, потому что не можешь с этим расстаться, — эгоистично и глупо. Если ваша репутация не выдерживает нескольких ударов, она изначально ничего не стоила.